Глава шестая «Стефания, давай за знакомство!» Не стал оригинальничать Давыдов, предложив первый тост. «Давай, но ну, подожди, я сначала хлеб маслом намажу, а то пьянее быстро!» Стефа улыбнулась, быстро намазала масло на теплый хлеб, выбрав корочку. Они едва прикоснулись боками бокалов и пригубили молодое вино, сделав всего по символическому глотку. Тем не менее, женщина откусила хлеб и зажмурилась от удовольствия, а Давыдов залип, наблюдая за ней. Как давно он не ужинал в компании таких, как Стефания! Ведь ей на самом деле вкусно! Не удержался, спросил. — Не боитесь вечером и хлеб с маслом? — Не боюсь, — рассмеялась открыто. — У меня хороший метаболизм. Олег повторил за девушкой ее действия. Намазав хлеб, откусил и невольно сам был готов зажмуриться. «Действительно вкусно!» – признал с улыбкой. Они пили вино, закусывали его теплым хлебом и говорили. Темы для разговоров находились сами. Сначала об этом кафе, потом об их городе. «Олег, а вы к нам откуда?» Наконец пошли личные вопросы. «Из Мурманска». «Ого!» – женщина удивилась вполне искренне. У вас там уже должно быть зима. Да, когда я уезжал, выпал первый снег. Теперь уже может и не растаять. А у нас и на Новый год не всегда выпадает. Стефаня вздохнула и предложила тост. За снег? Они выпили, и допрос довыдова продолжился. Он не возражал. Давал этой уникальной женщине возможность привыкнуть к себе. Почему уникальной? Да потому, что в его окружении все дамы на ужин едят салат из рукколой без соли и масла. Диета, мать ее. А сидящая напротив дама ест и салат, и рыбу, и, о ужас, хлеб с маслом. И ест она все это с аппетитом. Никогда до сегодняшнего вечера Олег не задумывался над тем, как же это приятно, наблюдать за женщиной, которая ест с аппетитом. «По какой надобности к нам приехали?» Наконец прозвучал и этот вопрос. Ваш завод заказал у нас медицинское оборудование для поликлиник. Я прилетел, чтобы лично проконтролировать, что все пришло и встало в лучшем виде. Он намеренно употребил обтекаемое и расплывчатое у нас. Почему-то перед Стефанией не хотелось светить своим благосостоянием. Наоборот, хотелось как можно дольше скрывать свои доходы. Не сработало. Проговорился в следующем же предложении. «О, так вы у нас богатенький, Буратино!» Стефания улыбнулась, откинулась на спинку стула и оценивающе окинула его взглядом. «А ведь она уже пьяненькая», — осенила Давыдова. «Даже интересно, как она себя поведет под алкоголем?» «Раскусила», — улыбнулся, переходя на «ты». «Любишь богатых?» «Не знаю, не пробовала». Стефания рассмеялась. «Не доводилось еще встречать». «А ты вот прям богат!» «Ну, смотря какой доход, конечно, считать богатством!» Ушел от прямого ответа. «Но считаю свой доход гораздо выше среднего». «О, тогда за твой доход! Пусть и дальше растет из года в год, как на дрожжах!» Стефания подняла бокал, приглашая за это выпить. «Не могу не выпить за это!» Давыдов пригубил вино, поставив очередной плюсик, сидящий напротив него женщине. Она предложила выпить за рост его благосостояния, не вкладывая в этот тост иного контекста. И что в вашем городе нет богатых? Неужели такой красавице, как ты, не найти мужчину, способного оценить тебя? Решил уже и он начать узнавать ее поближе. Но, ну, скажем, всех достойных кандидатов разбирает еще в щенячьем возрасте. Те же, кто еще до сих пор не женат, либо со странностями, либо другой ориентацией. Стефания невесело рассмеялась. «Я, как видишь, уже не первой свежести. Щенки меня не интересуют. С ними не о чем говорить. Это уже другое поколение». Сама не ведая того, она почти дословно повторила его слова о молодых. «А еще я сильная. Сама прилично зарабатываю и умею справляться со своими проблемами», перечисляла она свои недостатки. А вы, мужики, таких, как известно, не любите. Это кто ж тебе такое сказал? Олег даже забыл закусить глоток вина. Ах, не бери в голову! Махнула, как будто бы небрежно, ручкой, но не так беззаботно, как ей самой этого хотелось бы. Был один, да весь вышел. Вчера. Вот так, слово в слово и заявил мне после того, как объявил, что нам пора расстаться. Ты сильная, ты сама справишься. Олег непроизвольно глянул в сторону Зализанного, порадовавшись, что Стефания сидит к нему спиной. Она между тем продолжала. А жена, которую он якобы не любит, не справится без него, поэтому он выбрал ее, а не меня. Ну и тем более там ребенок, а я, выходит, разлучница. Вот так. Девушка кивнула и глубоко вздохнула. А Давыдов мысленно ругнулся и, дотянувшись до ладошки девушки, лежащей на столе, погладил ее и шепнул. — Иди ко мне на диванчик, я кое-что хочу тебе показать. — С ума сошел, здесь же люди кругом! Стефания выдохнула это возмущенно и гневно сверкнула на него взглядом. — Стеша, ты прекрасна! — Давыдов рассмеялся от всей души. Я на самом деле хотел тебе кое-что другое показать, но ход твоих мыслей мне нравится. Сейчас скажу пошлость, но ты у меня со вчерашнего дня из головы не идешь. О, так это ты всю ночь с Маринкой нашей кувыркаясь, меня пытался забыть, да? Не удержалась, уколола, вызвав, как ни странно, не раздражение, а лишь тепло в груди у мужчины, сидящего напротив. И как? Получилось? Нет, сам себе удивляюсь ответил абсолютно серьезно. «Я ведь вчера еще хотел тебя на ужин пригласить, но не знал как, а потом увидел, что ты не одна». «Уже одна. Потому что сильная и могу сама...» «Да, да, я уже слышал». Олег прервал Стефанию и повторил свою просьбу. «Иди ко мне. Обещаю, то, что я собираюсь тебе показать, тебе тоже понравится». «Точно понравится?» «Уверен». Стефания пересела на диван к Олегу и застыла, увидев то, о чем он ей говорил.